«Может, и сделал бы, если бы наверняка знал, что она убила, но это все неизвестно. А если я докажу тебе, что она, ты подпишешь жалобу?» «Конечно. А только если докажете. Докажу. Не волнуйся. Когда вы остановились, ты вышел из машины, так?» «Нет». «Что? Я думал, что ты ничего не помнишь. Ты ведь пьян был». Это первый раз, когда ты что-то вспомнил. Просто удивительно. Не знаю, выходил или нет. Говорю тебе, выходил. Вот послушай, я тебе прочту показания свидетеля. Ничего особенного около машины не заметил. За рулем сидела женщина. В кабине был еще один мужчина, который смеялся, когда мы проезжали мимо. Другой стоял поодаль, за машиной. Его тошнило. «Видишь, ты, значит, вышел на пару минут поблевать. В это самое время она и хватила мужа бутылкой по черепу, а ты, вернувшись, ничего не заметил. По ведь и до этого вырубался. Ты плюхнулся на заднее сиденье и отключился сам. Тогда-то она и довела до конца то, что задумала, вылезла на подножку и на малой скорости направила машину в пропасть». Это все слова. А где доказательства? Есть доказательства, есть. Свидетель Райт показывает, что когда он выехал из-за поворота, ваша машина, переворачиваясь, падала с обрыва. Но женщина уже стояла на дороге и звала на помощь. Может, она в последний момент выпрыгнула. Если так то не странно ли, что она не забыла захватить свою сумочку? Скажи мне, Чемберс, можно ли вести машину с сумочкой в руках? Можно ли, выпрыгивая из машины, успеть схватить сумочку? Нет, Чемберс, нельзя. Нельзя выскочить из машины, которая кувырком летит в пропасть. В этот момент ее уже не было в машине. Разве это не доказательство? Не знаю. «Что значит «не знаю»? Жалобу подпишешь или нет? Нет. Слушай, Чемберс, это не было случайностью, что машина свалилась на одну секунду раньше. Кто-то из вас двоих должен был в ней остаться, и она хотела, чтобы это был ты. Оставьте меня в покое». — Я не понимаю, о чем вы говорите. — Приятель, так или иначе, один из вас двоих убийца. Так что, если ты чист, тебе лучше подписать жалобу. Потому что, если не подпишешь, я буду знать, что убил ты. И суд тоже. А там уж дело за палачом. Он с минуту смотрел на меня. Затем вышел и тут же вернулся с каким-то человеком. Тот присел и заполнил авторучкой официальную форму. Секкет положил ее передо мной. — Вот здесь, Чемберс, — сказал он. Я подписал. Рука у меня была такая потная, что этому малому пришлось промокнуть бумагу. Когда он убрался... Вернулся давишний фараон и сказал, как насчет картишек. Мы сыграли пару партий в девятку, но мне было не до игры. Я сделал вид, что меня раздражает, что приходится сдавать одной рукой и бросил. Что, допек он тебя? Есть маленько. Ему палец в рот не клади, любого ущучит. С виду проповедник, мол, возлюбим друг друга, братья, а сам тверже камня. — Да, насчет камня — это верно. Только один человек в городе может с ним справиться. — Кто такой? — Кац его зовут. Слышал, наверное? — Как же слышал, конечно. — Мой друг. — Дружок, что надо. — А то. — Ну так слушай, что скажу. Пока тебе адвокат не положен, потому как обвинения тебе еще не предъявили, они имеют право задержать тебя на сорок восемь часов. Это у них называется до выяснения обстоятельств. Но если он окажется у твоей двери, я обязан его впустить Чуешь, к чему клоню? А прийти он сюда, может, стоит мне только позвать. Иными словами ты с этого имеешь. Говорю же тебе, друг он мне. Если б я с этого не имел, какой бы он был друг? Отличный малый, скажу я тебе. Только он в этом городе может на секки-то узду накинуть. Заметанно, малыш, зови своего каца, и чем скорее, тем лучше. Я мигом. Он ненадолго исчез, а когда вернулся, заговорщически мне подмигнул. Очень скоро раздался стук в дверь, и в палату вошел кац. Это был маленький человечек, лет сорока, с дубленной физиономией и черными усами. Первым делом он достал из кармана коробку с курительным табаком и пачку нарезанной бумаги и свернул себе сигарету. Когда он зажег ее, она сразу сгорела до половины, с одной стороны, однако он больше не обращал на нее внимания. Она свисала у него изо рта, и сказать, горит она или потухла, и спит ли сам кац или бодрствует, было совершенно невозможно. Сдвинув шляпу на затылок, Он сидел в кресле, полуприкрыв глаза и перекинув ногу через подлокотник, не произнося ни слова. Кто-то подумает, что вид его вряд ли мог внушить надежду человеку в моем положении, но это было не так. Возможно, он и вправду дремал, но даже в полудреме он, похоже, соображал получше иных бодрствующих. «У меня подкатил к горлу сладкий комок». Словно с небес за мной вдруг спустилась золотая колесница. Фараон наблюдал за тем, как Кац свертывает сигарету. Точно тот показывал рекордный номер под куполом цирка, и ему явно не хотелось уходить, но все-таки пришлось. Когда он закрыл за собой дверь, Кац сделал мне знак говорить я рассказал ему про несчастный случай на дороге, про то, как Секкет сказал, что мы с Корой убили Грека ради страховки, и как он заставил меня подписать эту самую жалобу, где говорится, что Кора пыталась убить и меня. Он внимательно меня слушал, и когда я кончил, с минуту сидел молча. Да, прихватил он тебя, крепко прихватил, сказал он наконец. Не надо мне было подписывать эту чертову бумажку. Я не верю, чтобы она могла это сделать, но он меня в конец запутал, а сейчас просто понять не могу, где я и что я будь все проклято.